Каждая стратегия, описанная в этой главе, может быть извращена или применяться неправильно. Один из аспектов парадокса заключается в том, что парадоксальное утверждение лишено явного смысла. Оно кажется нонсенсом, однако не всякий нонсенс может быть парадоксом. Метафора и повествование могут быть использованы не по назначению, чтобы уклониться от прямого ответа, отвлечь внимание, потянуть время или произвести впечатление. История может быть завораживающей, но не иметь никакого отношения к рассматриваемой проблеме. Техника адвоката-дьявола используется эффективнее всего, если терапевт выбирает такую позицию, которая признает приверженность пациента к особенно дисфункциональному правилу или представлению. Хуже всего, если при использовании этой техники терапевт унижает пациента или ставит его в неловкое положение. Продление легко может перерасти в сарказм или враждебность, особенно в том случае, если терапевт чувствует себя объектом манипуляции из-за угроз или обостренных реакций пациента. Стратегия активации мудрого разума обладает большим потенциалом для обращения к внутренней мудрости пациента, однако в равной мере терапевт может злоупотребить этой стратегии для выпячивания собственной мудрости. Терапевт может забыть о том, что обращение недостатков в достоинство требует умений. Если терапевт не понимает того, что сам пациент не обладает такими умениями, достоинства могут получиться с изъянами, что подорвет доверие пациента к терапевту. Стратегии естественного изменения могут использоваться как прикрытие для искусственной непоследовательности терапевта, неисполненного обещания, неспособности спланировать терапию, плохого настроения. Наконец, электрическая оценка без тщательного тестирования и анализа может создавать и подтверждать иллюзии терапевта. Терапевт может бездумно пренебрегать проверенными временем традициями и правилами терапевтического взаимодействия, иногда с катастрофическими последствиями для пациента или с себя самого. Вместе с грязной водой можно выплеснуть и младенца. Примечание. В большей или меньшей степени все терапевтические подходы акцентируют те же диалектические принципы, упомянутые в этой главе. Например, психодинамическая терапия уделяет внимание динамическому напряжению и конфликтам в индивиде. Поведенческие подходы занимаются целостной взаимосвязью индивида и его окружения. Когнитивные подходы сосредоточены на наблюдении и принятии действительности в том виде, в котором она существует в данный момент, чтобы помочь пациенту измениться. Таким образом, это правда, что акцент на диалектических принципах ДПТ не представляет собой ничего нового. Второе. В этой и в следующих главах заголовки, набранные заглавными буквами, обращают внимание читателя на определенные терапевтические стратегии.